это подлинно хорошее, что есть у меня за душой. К сожалению, только в этом, громко говоря, в писательстве я настоящий, и это, пожалуй, единственное, что мне остается сейчас. Почти все время я чувствую себя совсем чужим и очень часто беспомощным в этой тугой и недружелюбной жизни. Мне очень горько, очень, но об этом не стоит говорить. И как на донышке каждого дня есть немного золота, так и на донышке души есть немного, совсем немного надежды, что вы поймете меня и простите. Напишите мне, я буду ждать». Ваш Константин Полстовский. Ленинград. 24.03.50. Танюша, родная моя, Ма моя радость, Мне так плохо без тебя И так здесь одиноко, Как никогда еще не было. Если бы можно... Я сегодня же уехал бы в Москву, к тебе, золотоволосый мой человек. Ты очень-очень любимая, слышишь? Это главное. А все остальное существует только при тебе. А без тебя все кажется совсем ненужным и мертвым и неинтересным. Вот. И Ленинград какой-то холодный и белесый, несмотря на всю его красоту. Был уже в доме Пушкина, шел мимо Адмиралтейства и главного штаба, а обратно прошел через зимнюю канавку к Неве. Все это очень величественно и грустно, как прекрасный покинутый дом, нетопленный с заколоченными окнами. Около Астории встретил Михаил Михайловича Зощенко. Оба очень обрадовались, долго говорили — Выглядит он неважно, пальто потертое, рваное, но спокоен и горд, как всегда. Завтра иду в Эрмитаж, Карбели. Береги себя, и еще одно существо, наше общее. Целую тебя. Ленинградцы, не замечая, что Ленинград — морской город, на Неве — Прекрасный морской воздух, а вдали видны в тумане мачты огромного океанского парусника. Погода ясная, прохладная, сухо. Я совершенно здоров и очень нежно тебя целую. 18 сентября, 50-е, Солодча. Танюша, моя радость, очень обидно, что ты уехала именно сейчас, когда началась такая золотая и необыкновенная осень. Я даже писать о ней не буду, не хочу тебя огорчать. Говорят, что такие дни простоят до половины октября. Сад весь золотой, весь уже шуршит, на цветы отдыхает. И все цветут и цветут. Расцвел неожиданно чудесный белый кариопсис. Мы о нем и не подозревали. Но очень пусто и одиноко. И тишина такая, что когда рыжий котенок поднимается по лесенке на мезонин, то кажется, что идет человек. Я все время думаю о тебе, о том, какое это счастье, что ты пришла ко мне, и что мы теперь совсем родные. И несмотря на то, что мы как будто привыкли друг к другу, ощущение свежести и необыкновенной радости и прелести никак не уходит. Все остается и, должно быть, останется навсегда. Что думает Алёшка «Ты с ним поговори о себе и обо мне. Пусть зная, что он появился на свет от большой любви».